Глава одиннадцатая Медвежонок поежился. «Я подумал, что он меня разыгрывает. Спросил, почему ты решил, что это пуговицы?» Михаил еще сильнее развеселился. «Так они с дырочками!» Фил схватился лапами за голову. «Взял я одну фишку, а в ней маленькие отверстия. Побежал к Люсе». Хотел у нее спросить, зачем она мои шашки просверлила. Увидел, что она не одна, и ушел. Решил потом с портнихой поговорить, а у Софи шашки попросить. Подумал, что у детектива они точно есть. «Что — Что? — закричала Белка. — Глупее ничего до сих пор не слышала. Вот у меня умный вопрос. Как ты не догадался, что срезаешь с платья пуговицы? Так их много было, запричитал Фил. Зачем столько? Две, три, ну ладно, четыре и хватит. А на платье была просто куча моих шашек. Это не твои шашки. «А мои пуговицы!» – завопила Люси. «Сколько раз можно повторять? Пуговицы! Пуговицы!» «Нет, не поверю!» – рассмеялся медвежонок. «Хоть сто раз повтори! Не бывает на одежде столько пуговиц! Зачем они там?» «Люси, Фил, перестаньте спорить!» – посоветовала Софья. «Трудно перестать, когда медвежонок говорит глупости!» Затопала лапками белка. «Она проделала в моих шашках дырки и не сознается, Воскликнул медвежонок. Сова встала. Все замолчали. Первое. Любой скандал. «Мы просто разговариваем!» Возразил Фил. «Нет» заявила Софи. Что такое беседа? У медвежонка свое видение проблемы, и у Люси тоже свое видение проблемы. Они хотят договориться, садятся за стол. Белка молча слушает Фила, а он потом молча слушает Белку. Затем оба участника беседы задают друг другу вопросы, и в результате Решают проблемы. Что-то умное взяли от Фила, что-то умное от Люси, а глупости отбросили. Никто не настаивает, что он прав, не кричит, не ругается. Вот это разговор. А у вас крик. Итак, первое. Любой скандал останавливает тот, кто умнее. Он говорит тому, кто глупее. Хорошо, ты прав. Второе. Нельзя входить без спроса в чужой дом и брать там даже свою вещь без разрешения хозяев. Третье. Сова открыла ящик письменного стола, вынула коробку и протянула ее филу. Вот шашки, ты их потерял. Верни то, что отрезал. Медвежонок вытащил из карманов белые и чёрные пуговицы и положил их на стол Софи. Люси бросилась к ним. «Ура! Они нашлись! Пришью их на платье. Успею до начала вечеринки. А уж потом с тобой побеседую, Фил!» Погрозив медвежонку лапкой, Белка убежала. Фил вытер лапой нос. Зачем я к тебе прибежал, чтобы ты шашки отыскала? Теперь они у меня, ура! Можно начинать турнир. Медвежонок исчез за дверью. Чинк нахмурился. Софи, ты разыскала шашки. Поняла, кто срезал пуговицы. Получается что ты сделала хорошее дело и для Люси, и для Фила. Но никто из них не сказал тебе спасибо. Сова спросила. «Чинг, а ты сам всегда благодаришь тех, кто тебе помог?» «Да!» — воскликнул Бельчонок. «Неужели?» — прищурилась Софи. «Утром ты надел рубашку, брюки и пошел к маме, обнял ее, поцеловал и сказал «Спасибо, что у меня есть чистая одежда». Бельчонок заморгал. «Мама должна стирать, убирать, готовить. Это ее обязанности». Сова вздохнула. «Чинг, а какие у тебя обязанности?» «Ну, — пробормотал Бельчонок, — ну, хорошо учиться». «Так ты не для мамы знания получаешь, а для себя», — возразила Софи. «Если в дневнике будут стоять двойки-тройки, то ты не попадешь в институт, не сможешь получить хорошую профессию. А вот что ты должен для мамы сделать, именно для нее?» «Не знаю», — растерялся Бельчонок. «Обедать с аппетитом!» «Мама всегда говорит» что ее радует, когда дети все съедают. «Так это тоже для тебя, для твоего крепкого здоровья», – засмеялась сова. «Подумай, что ты делаешь для родителей, лично для них? Может, когда они устают, ты чаем готовишь? И не забываешь говорить старшим спасибо?» «У меня возник еще один вопрос». Почему ты все время обнимаешь себя лапами и кряхтишь? Ты заболел? Чинг потряс головой. Нет, я здоров. Ты же сама сказала, если хочешь стать настоящим детективом, то держи себя в лапах. Вот я и стараюсь. Софи широко открыла глаза. Потом старательно прячу улыбку, объяснила. Чинг, Держать себя в лапах значит думать о том, что говоришь. Не грубить, не врать, не злиться, не смеяться над другими, всегда вести себя вежливо. Хорошо воспитанное животное держит себя в лапах, но сдавливать себя не надо. А теперь мне нужно отдохнуть. Чинг пошел к двери, бормоча себе под нос. Софья очень умная, но иногда она непонятно говорит. Держи себя в лапах. Лучше сказать, веди себя так, как бабушка велит. Вот тогда все будет ясно.